Зеленый прилив, глава 5, часть 2. Шлем был специально зачарован, чтобы предотвратить телепатическое зондирование, поскольку такие вещи были угрозой номер один для фасада бокси. Вероятно, шлем не смог бы заблокировать Гукса, если бы он активно попытался обойти его. Но это, по сути, было бы нападением на личность Кейры, что, скорее всего, привело бы к столкновению судеб. Даже если бы это дало у кошка девушке законную причину дать отпор и, возможно, убить раптора, Это был сценарий, которого некогда Мимик хотел избежать, если это вообще возможно. Именно поэтому в первую очередь был изготовлен этот шлем, защищающий разум. Он, как и другие части нынешнего снаряжения Киры, принадлежал к одному из нескольких комплектов доспехов, каждый со своими чарами и эффектами. Один был ориентирован на путешествие по пустыне, другие предназначались для приспособления к экстремальным погодным условиям, и был даже набор, направленный на облегчение подводных исследований. Наличие такого далеко идущего гардероба не было чем-то необычным для опытных искателей приключений, так что ожидаемо, что Кира будет владеть такими вещами. Никто также не стал бы спрашивать ее, почему она носила антипсихонический шлем, поскольку люди изначально с недоверием относились к пользователям магии, изменяющей сознание. Однако Бокси не носил его регулярно главным образом потому, что у него были побочные эффекты блокирования пассивной мысленной связи между ним и его фамильярами. И теперь, когда он отошел на некоторое расстояние от Гукса, имитатор снял свой головной убор и позвал своих домашних демонов. «Когтистая закуска. Есть какие-нибудь успехи?» «Боюсь, что нет, мастер», — ответила Сталкер. «Это подземелье очень хорошо спрятано. Либо это...» либо требуются какие-то особые обстоятельства или условия, прежде чем кто-то сможет войти», — вмешалась другая демонесса. «Ты думаешь, может быть, другая возможность со входом на лестницу на небеса?» — осторожно спросил Букси. Лестница на небеса была подземельем, находящимся под контролем Терезы, и, как таковая, не позволяла входить никому, кто был соблазнен нечестивыми силами, что в более практическом плане означало носителей табу, некромантов и колдунов с демоническими фамильярами. Излишне говорить, что имитатор был больше всего разочарован, когда ему не удалось разграбить все эти богатства, потому что он физически не мог войти туда. Это была функция, которая имела значительное содержание МП и, как таковая, была доступна только для подземелья высокого уровня. «Я осмелюсь сказать, что есть ненулевая вероятность, мастер», — заявил Аксира. «Учитывая его приблизительное местоположение, то, которое мы ищем, скорее всего, принадлежит Акселю». «И мы все знаем, как бог войны и сражений относятся к монстрам, да?» «Именно. Меня бы не удивило, если бы здесь применялось правило только для просветленных. «Мы разберемся с этим позже. Прямо сейчас мне нужно, чтобы ты сосредоточилась на отслеживании его местоположения. И ты тоже когтистая». «Понятно, мастер», — ответили они в унисон. «Но, честно говоря, ни одна из них, скорее всего, не найдет никаких полезных зацепок». Дрея использовала прямой подход к использованию своего чувствительного к мане зрения, чтобы отследить потенциальное местоположение подземелий, но ей предстояло исследовать огромные, раскинувшиеся джунгли. Что касается Джина, то вряд ли она что-нибудь узнает от местных жителей, так как все они были озабочены угрозой орков. Именно поэтому Бокси едва успел поспрашивать в Великейры, прежде чем его фасад должен был приехать на эту миссию. Казалось бы, самый быстрый способ выяснить местонахождение этой рукавицы — решить проблему зеленокожих. Именно поэтому он послал Куру вступить в бой с особенно многочисленной группой урков, о которой разведчики Хеск предупредили Кейру. Примерно в 40 километрах к югу от нынешней позиции кошка-девушки. Архибеса послали туда, чтобы проверить силу врага, о чем, по ее мнению, не стоило беспокоиться. Бокси в последний раз слышал от нее это несколько часов назад. Неудивительно, что орки сокрушили и убили ее, хотя не раньше, чем она убила, достаточно, чтобы дать своему хозяину перк «Охотник на орков». Описание. Повторение «Мать учения». Особенно, когда дело доходит до резни. Требование. Убейте более двух тысяч орков. Эффекты. Увеличивает весь урон, наносимый оркам, на 5%. Уменьшает весь урон, наносимый орками, на 5%. Конечно, это было скорее улучшением, так как прохождение Кейра и Подземелий уже принесло Бокси титул «Истребительницы орков» за 500 убийств, а затем еще за несколько. Однако, если расчеты монстра были верны, это все равно означало, что его питомец Драчунья сама уничтожила где-то около тысячи. Одного этого было достаточно для Доппельгангера, чтобы подтвердить, что орки лично ему не угрожали. Безусловно, трудно сказать, стал ли подвиг рукастый возможен из-за того, что орки были не такими сильными, как ожидалось, или потому что архибесы были до более сильны, но это не имело большого значения. Если такая целеустремлённая тупица, как она, смогла убить так много урков самостоятельно, то труппа по бы смогла бы уничтожить все сто тысяч, если будет достаточно времени. Не то чтобы у имитатора было какое-то намерение делать это. Проще говоря, не было никакой выгоды от массового убийства кучи безмозглых дикарей, которые не знали, где найти блестяшку, даже если засунуть ее им в жопы. Он мог бы перебить их, чтобы выпустить пар, но с этим придется подождать, пока Кейра не выполнит свои обязанности. Снова надев защитный шлем, кошка-девушка выследила бродячую группу из 30 или около того орков. Она перепрыгивала с верхушки дерева на верхушку, прикрываясь невидимостью своего призматического плаща, пока следовала за ними. Эта группа, похоже, была охотничьей группой, возвращавшейся со своей добычей, живым джантером. У массивного зверя была отрезана большая часть лап, и его тащили за обрубки, но тот факт, что он еще жив, предполагал, что его не сожрут. Вместо этого зеленокожие, скорее всего, используют это существо для облегчения своего гротескного репродуктивного цикла. Им нужно было внутри живого существа посадить свое семя, которое вскоре разовьется в множество плотоядных слизнякообразных паразитов. Эти личинки поглотят как своего невольного хозяина, так и друг друга — по мере того, как будут увеличиваться в размерах. Выжившие, в конце концов, вырвутся из своей матери и доедят остатки трупа, прежде чем войти в состояние, похожее на кокон, как у бабочки. Излишне говорит, что то, что выскочит дальше, будет гораздо более гротескным и злобным, чем крошечное насекомое с разноцветными крыльями. И у этой компании, и у Хулова вряд ли будет возможность участвовать в этом мерзком процессе, так как они привели Кейру прямо в свой лагерь, Это было примитивное поселение, в котором преобладали шаткие палатки и норы, покрытые шипами. Около 20 крытых брезентом жилищ были намного больше остальных и извергали постоянный поток дыма, пока орки внутри готовили себе боевое оружие. Периметр лагеря был оставлен почти пустынным, так как его жители уничтожили всю растительную и животную жизнь в радиусе примерно 140 метров от него и не проявляли никаких признаков остановки. По численности населения их было, по-видимому, около двух тысяч – плюс-минус несколько сотен. Их военная структура состояла полностью из ориентированных на ближний бой тварей, вооруженных дубинами, мечами и топорами различных форм и размеров. А сами они были полуголыми, без доспехов. Это была, мягко говоря, не самая идеальная обстановка, но у орков не было выбора в этом вопросе. Отсутствие какой-либо индивидуальной мысли делало практически невозможным для любого из них использовать силу магии. С другой стороны, их толстые пальцы и широкие плечи делали их непригодными для стрельбы из лука или западни, но превосходными для раскалывания черепов.